от переспросит, для какой упаковки и сразу записывает техническое название верёвок и их номера. Это приводило Горького в восторг. Он вообще любил словарную точность. Роде получил задание одеть Всеволода. Получил Всеволод крепкие ботинки и две пары. Достал деньги и купил большую шкуру белого медведя. Такие шкуры клали в революционное время на полу в богатых домах. Были шкуры очень тяжелые, но пол выдерживал. Их мало кто покупал после революции, потому что для воротников они не годили. Но Всеволод скроил из медведя себе полушубок. Достал с корняка, который скрепил эти тяжелые пласты меха. Обычный человек такую шубу носить бы не мог, но Всеволод был крепыш. Пришел Всеволод в дом искусства к серапионам. Там были люди разные. Был 15-летний Владимир Познер, родившийся во Франции в семье русских эмигрантов. Он стал потом коммунистом, писателем-прозаиком, бедовал в Алжире, был подорван бомбой на своей парижской квартире. Бомбу ему подбросили асовцы. Тогда это был мальчик, очень талантливый в стихах. Был Зощенко. Зощенко писал рассказы «Рыбья самка», Рассказы Назаренича Сенью Брюхова. Это цикл приключений неудачника. Был там Лев Лунс, который написал и подписал один то, что называлось манифестом серапионов. Манифест этот много ругали, он попал в большую историю литературы, но автору было тогда 16 лет. Сейчас Лунс давно умер. Он был очень талантливый человек. В то время он уже знал испанский язык, писал драмы, которые имели успех. Писал пьесу Обезьяны идут. Это была как бы пьеса о будущих фашистах, врагах всего живого, которые наступают на нас. В конце пьесы с обезьянами соражались все, и даже мёртвые вставали, чтобы их прогнать. Был у нас тогда Константин Федин, молодой, голубоглазый, уже умеющий строить рассказы. более взрослый, чем остальные. Был Николай Никитин с хорошим рассказом кол и черноглазый Михаил Слонимский. Слонимский уже до революции работал в газете, собирал материал по биографии Горького. Собирал интересно, хорошо. Алексей Максимович хмуро, но довольно смеялся, что Миша ходит вокруг него и сверкает чёрными глазами, как галка, и уносит куски биографии. Черные глаза Миши были действительно галочные, хорошие глаза. Птицам приходится хорошо видеть. Была еще и Елизавета Полонская, поэтесса с хорошими мужественными стихами. Еще не пришел, но заслуживает упоминания, как бы для предварительного представления, Николай Тихонов. Он явился чуть позже в длинной красноармейской шинели, с рассказами о лошадях и прекрасными солдатскими балладами, не киплинговскими, а русскими, солдатскими. Был Вениамин Каверин, романтик. Он, вероятно, и нашел слово «херапионы». Тогда писал он условные, очень изобретательные рассказы. Было их много, каверинских выдумок. Не напечатал он и половины из них. Это была пена молодого вдохновения. Горкий интересовался серапионами. Впоследствии серапионовых братьев Фругали и даже раз назвали скорпионовыми братьями. Обижались больше всего на Зощенко. Михаил Зощенко-сатирик, он, по моему мнению, учил людей презирать обывателя, чтобы покидать прошлое без сожаления. Сатириком быть трудно. Люди обижаются на него. как на электрическую лампочку после новой проводки в дом, где горел керосин. Оказывается, что потолок затопчён. Пришёл в село Иванов так, как приходят солдаты из гвардейской части в новую часть. Сел около холодной печи, открыл тетрадку и прочёл первую строку. Начиналось это так: В Сибири пальмы не растут. Рассказ Севана Иванова производил впечатление, как будто в реку бросил солдат ручную гранату, и рыбы всплыли на поверхность, удивлённо блестя белыми брюхами. Даже те, которые не были оглушены, сильно бились от изумления. Так появился